Глава 14. Успеть до первой звезды. Лёха краем уха прислушивался к шагам в коридоре. Матильда Романовна занималась уборкой и что-то напевая постоянно проходила мимо Лёхиной комнаты. Это напрягало. По-хорошему, ему надо бы уроки делать, но так неохота, тем более что у него в смартфоне классная игра. Собственно, игрой-то он и занимался. Лёш, Ты уроки сделал? Матильда открыла дверь в комнату, заведёт туда пылесос и, разумеется, сразу же поняла по Лёхиным судорожным движениям, чем он занимался. Ты бы смартфон понадёжнее бы убрал, а то коленкой к столу прижать это, конечно, метод, но не очень надёжный. Лёха только вздохнул. Куда уж тут понадёжнее? Всё равно увидит. Вот же глаз алмаз. Пришлось открывать домашку, уныло ее делать, думая только о том, как пройти уровень, на котором он застрял. А как только Матильда, закончив пылесосить, ушла, он потянулся к краю стола, где оставил смартфон, и снова по уши погрузился в игрушку. — Леш, ну что за детский сад? Матильда решительно шагнула в комнату, вынула смартфон у Лешки из руки и глянула на экран. Да еще с такой элементарщиной. — Почему это? оскорбился Лёшка. «У меня уже, знаете, сколько не получается уровень пройти?» «Это не показатель. Давай так. Ты уроки доделываешь, а я тебя провожу на следующий уровень». «Да ну, вы не сможете!» — скривился Лёшка. «И что ты говоришь? Так-таки и не смогу. Ладно. Раз ты мне не доверяешь, устраиваем эксперимент. С тебя уроки, с меня уровень». идёт. Матильда хмыкнула и удалилась с Лёхиным смартфоном в руках. Лёха корпел над уроками и взлился. Летом, казалось, что его жизнь будет райской. Как бы не так. Проклятая школа. Лёха шипел, словно удавка. Никакого отдыха от неё нет. Надоело. Нет, можно было бы ещё и про Матильду пошипеть о том, что она-то ему не мать, да и не родная бабка. Он даже рот открыл, а потом вспомнилась пыльная и тоскливая комната и такая же пыльная и холодная жизнь, когда никому он не был интересен и не нужен. Да, уроки. А куда от них деваться? На самом-то деле, раньше дома никому особенно и дела не было, что он там мочит. Ну, нахватает двоек, мать поругается, скажет отцу, что Леха весь в него, да и все. Дома он учился скорее из чувства противоречия. Отчим постоянно говорил о том, что Леха тупой, что пойдет по кривой дорожке, что никакого проку и толку от него не будет. А сам Лешка от этого зверел и начинал учить проклятые уроки, чтобы хоть самому себе доказать, что все это вранье. После переезда жизнь стала гораздо приятнее, теплее и одновременно сложнее. Если дома он сам за себя отвечал и никто его не контролировал, то сейчас надо было отчитываться, что пришёл или уходишь, уроки сделал или не сделал. Что ему, смартфон прятать, что ли? Смотрел он видео, как парень сделал из крючков и верёвки нехитрое устройство. Открывается дверь, верёвка натягивается, и смартфон из рук вылетает и прячется за дверью. А в руках у парня остаётся книжка, на которой гаджет только что лежал. Что ему такое же сделать, что ли? Так ведь доведут. Он и крутя что-нибудь придумает. Урс, сидевший рядом с его комнатой, только головой покрутил, удивляясь, до чего люди сложно устроены. Вроде бы всё у него в порядке хорошо, а он всё равно с лицей нервничает, словно его блохи кусают. А может и правда блохи? Пес принюхался. «Не — Не-е-е, нету. А было бы так просто. Побрызгали бы на него противоблашиным средством, и все. Насколько людям жить труднее. Все у него хорошо, и блох нет, а все равно злится. — Да, подумаешь, сложный уровень. Матильда Романовна присматривалась к игрушке, сидя за чашкой чая на кухне. Алгоритм прохождения схож с тем, что я уже столько раз видела. Так, вот тут и вот тут надо сохраниться. А вот это надо уточнить, как лучше. Проблему нашёл тоже мне. Ой, и смешной мальчишка правослово. Я тебя уважаю. Надо же, как ты в этом разбираешься. Марина с уважением посмотрела на подругу. Да, ниже однотипны почти все. Декорации меняют и героев, а суть та одна. Мне как-то пришлось с ребятками профи беседовать. Ребятки хакнули несколько финансовых организаций, тоже глупыши были. Они-то забавлялись, а серьёзные дядечки деньги забрали. Ну, не в этом суть. Так вот, с одними из ребят так я до сих пор общаюсь. Занимательный парнишка, талантище. Он как раз разработкой такого занимается. Он мне как-то и показал, как легко и просто проходить уровни в подобных игрушках. Ну, что ты так смотришь? Я сериалы не люблю, а серьёзных ток-шоу смеюсь до слёз, от концертов скучаю. Короче, телевизор у нас для пыли стоит, ты же знаешь. А тут всё какая-то движуха, как они, Матильда кивнула в сторону Люхиной комнаты, выражаются. Кстати, Лёшенька, кажется, сильно недоволен тем, что мы его контролируем. Как ты думаешь? Он уже достаточно освоился для большей самостоятельности? Думаю, что да. Он же жил практически сам по себе. Ему уже даже трудно сдерживаться, когда мы его посём. Всё жду, когда же он нам выскажет, что мы ему не имеем права указывать, пасти его и контролировать. Урс, который как раз и занимался выпасом Лёхи, контролируя его перемещение в комнате, понимающе хмыкнул. Да, чудака это сильно раздражает. Хорошо, хоть про его личную опеку не понял. А причина для этого как раз была. С Алёнышкой надо поговорить, как она считает. Матильда услышала, как хлопнула дверь Лёхиной комнаты, и сердитый паренёк появился в дверях. Ну, сделал я эту домашку. Дело за вами. Он был уверен, что Матильда уровень ни за что не пройдёт. Он сам не справился. Куда уж ей-то? Да какое там дело? Фигня. Матильда небрежно кивнула на смартфон. Всё пройдено и сохранено. Да ладно. Лёха схватил его и изумлённо уставился на экран. Блин. Как вы это сделали? Элементарно, Салага. Миниатюрная Седоваласа дама насмешливо подмигнула опешившему мальчишке. "Знай наших". Урс только фыркнул насмешливо. Решение дам он в принципе поддерживал. Недопёски, то есть подростки, должны сами приучаться к самостоятельности. Только только было ему как-то тревожно. Собственно, поэтому он и ходил за Лёхой по пятам. Хозяином своим Урс лёху, разумеется, не признавал, но в стаю хозяйки он принят. Порядочный пёс-хранитель несёт ответственность за жизнь и здоровье членов стаи хозяина. Так как хозяйку ощущать лёху Урс не мог, зато отлично чуял, что ему самому тревожно, и тревожно именно в связи с недопёском. Не вовремя они решили во всповодка отпустить, не вовремя Но ведь не скажешь, не намекнёшь никак. Одно остаётся следить за ним, думал Урс. Да мы посоветовались с Алёной и Павлом, и было решено попробовать Лёху сильно не контролировать. Ну, троих нахватает, ну, исправит, шишки-то набивать надо самому хоть какие-то. Он ещё до уровня учёбы на чужих ошибках не дорос, резюмировал их решение Павел. Мозги есть, Будем надеяться, что это правильнее, чем за ручку его водить, а то будет фордыбачить добороться с нашим контролем, только силы до времени на это тратить и наши, и свои. Лёш, мы тут подумали, что ты уже освоился и сам можешь лучше решить, как тебе время своё использовать. Только постарайся сильно не увлекаться, ладно? Павел поставил племянника перед фактом и не сказанно его этим удивил. Да ладно? И смартфон отбирать не будете? Ну зачем? У нас свои есть. Нам в твоём не интересно, тем более с такими простецкими играми, не удержалась и похулиганила Матильда. Короче говоря, нужна помощь приходи. Не нужна сам справляйся. Ой, класс какой! Я ж теперь свободная личность. Это ж прямо мечта, а не жизнь. Люшка первый же вечер играл до полного изнеможения. Точнее, начал вечером, а закончил уже глубокой ночью. Утром был как варёный. Хорошо хоть на первых двух уроках его не спрашивали, а то опозорился бы по полной схеме. Едва дождался окончания уроков, а потом засел за смартфон, даже на фехтование не пошёл. И домашку делать не стал. Подумаешь, пятница же «Выходные он все успеет». До позднего вечера Леха играл. Оторвался от смартфона только потому, что глаза устали и болели, словно туда песка насыпали. «Интересно, а чего это меня никто никуда не зовет?» Леха даже обиделся немного. Отправился в кухню. Обнаружил записку от Матильды, что они с Мариной Сергеевной ушли в гости уже на столе. «Не-е-е, ну клево!» А я? Мне чего, даже сказать нельзя было, что уходят, нелогично оскорбился он. А Алёна с Павлом где? Он сходил в соседнюю квартиру и обнаружил там только кошек, активно гоняющихся за сверчками. Небось, с собаками ушли, и все меня бросили. Немного расстроился Лёха, который только недавно ворчал, что никак его в покое не оставляют. Ну и ладно. Пойду погуляю. Ходить зимой по парку в одиночестве не очень-то весёлое занятие. Поэтому он позвонил соседу и приятелю Андрюхе, и они вместе отправились искать, чем бы заняться. Пошатались по площадкам, пообщались с кем-то из знакомых, а потом Андрею позвонила мама, и он умчался домой. Лёхе стало скучно. Он чуть было не вернулся, но увидел краем глаза, как неподалёку старшеклассники из его школы начинают запускать фейерверки. Вот любил он такие штуки. С самым независимым видом присоединился к кружку парней. Вроде не прогнали, а наоборот стали давать поручения. Алена и Павел никак не могли понять, что происходит с Урсом. Беспокойный он какой-то сегодня. Алена озадаченно смотрела, как пес настороженно крушит по окрестностям, замирает, вытянувшись в струну, принюхивается. Потом Врудю успокаивается, но ненадолго. Бэк явно тоже ничего не понимал и только головой крутил, пытаясь уследить за перемещениями приятеля. Я был уверен, что он будет дома, думал Урс, прислушиваясь к собственным ощущениям. Неужели оторвался от своей игראлки? Да что ж так неспокойно-то? Где он? Урс, может, домой пойдём? Алёна растерянно смотрела на замотавшего головой пса. Так, не пойдём, ладно. А что делаем? Да как же мне объяснить-то? Хоть прямо ищи того кота-болтуна, нервничал Урс. Он снова пробежал немного вперёд, а потом слева бабахнуло. Вверх взлетела светящаяся точка, рассыпавшаяся множеством ярких искорок, и холодный ветер Да нёс противный запах чего-то горелого. Это ты петарды и фейерверки учуял? Да, собаки их не любят. Павел решил, что догадался о причине странного поведения пса. Нарастающий визг слева был подтверждением его слов. На них вылетела облепленная снегом голосистая цвергшнауцер люська, за которой тянулся выдернутый из рук хозяйки поводок. Люська! Вопыль хозяйки подстегнул непослушную псину, она прибавила скорость. Но Бэк флегматично щёлкнул челюстями, поймал пролетающий мимо поводок, отчего Люська покатилась кубарем, и тяжело дыша замерла у лап ретвейлера. Пока до них добралась, завязнувшая в снежной целине Люскина хозяйка, пока хозяева убеждали её, что всё уже хорошо, её драгоценная псина жива здорова, цела и невредима. Урс тревожно косился в сторону, откуда запускали фейерверки. Точно что-то нехорошее будет там. Он принял решение, когда чувство тревоги, словно сирена, заполнило его почти целиком. Урс, куда? Алёна, только что сочувствовавшая хозяйке Люски, сама оказалась в таком же положении. Её образцово показательный пёс ринулся налево и не разбирая дороги, рванул в том направлении, откуда Люська только что прибыла. — Ну, чё она не летит, эта твоя знаменитая звезда? Это ты установил криво? — Да правильно я установил. Может, э, того отсырела? — Не могла она отсыреть. Я её только сегодня купил. Говорят, потрясный фейерверк. — Эй, как тебя, Лёха? Посмотри, чего ракета не взлетает. Может, поправить её надо? Один из парней постарше кивнул Лёхе на воткнутую в топтаный снег ракету. Лёха уже неоднократно запускал такие ракеты сам. В принципе, знал, что нельзя подходить к пиротехнике, когда фитиль уже подожжён и ракета вот-вот взлетит. Но одно дело, когда ты сам запускаешь, а другое, когда тебе говорят сделать люди постарше. Да ещё такие, которым ты пытаешься понравиться. Леха даже не вспомнил о каких-то там правилах безопасности. Ну, в самом-то деле, кто их там выполняет? Он подошел почти вплотную и с любопытством осмотрел фейерверк. Вроде все нормально, стоит правильно. Если бы он хоть немного подумал, то ни за что бы не стал наклоняться над ракетой. Но это было так естественно и обыденно. Шорох снизу он услышал совершенно отчетливо. И вдруг сообразил, что сделал именно то, что делать было никак нельзя. Но вот отдёрнуть голову он уже не успеет. Ни почём не успеет. Всё? Вот так просто и всё? Лёха и не знал, что мысли могут быть такими быстрыми. Он не успевал убраться с пути снаряда, моргнуть и то не успел. А вот подумать легко. Жаль, что больше ничего не успе. В следующую долю секунды проклятая ракета стартовала. Но Лехиной головы на ее пути уже не было, потому что Урс с немыслимым прыжком сшиб наклонившегося над ракетой мальчишку, и они оба улетели в сугроб. «Я чего? Еще живой?» Леха недоуменно помотал головой. Голова гудела, и почему-то с нее чего-то сыпалось. Он и испугаться не успел, сообразив, что это ком есть снега. Он прямо головой угодил глубоко в сугроб, протер глаза, попутно осознав, что они тоже целы. И тут узрел перед собой Урс. Так это ты меня оттолкнул? Ну ты, баран, даром, что не до песок, то есть подросток, вздохнул пес, оборачиваясь на испуганный голос Алены. Вставай, тоже мне, личность свободная. На тебя не только поводок, шлейку надевать надо, чтобы никуда не влез. Урс, упираясь, вытягивал оглушённого и пребывающего в шоке мальчишку из сугроба. Он почти управился к моменту прибытия Алёны и Павла. Старшеклассники, увидев собственную историчку, быстро решили, что им где-то там будет значительно лучше, чем в этом конкретном месте. и смылись, оставив в коробку с остатками пиротехники и не задать члёва Лёху в сугробе.